Глава семнадцатая Голова будто чужая, тяжелая. Мысли крутятся, как ржавые шестеренки, туго, со скрипом. Все время хочется сесть, а еще лучше лечь. Но сесть Тролан всегда успеет, и это не шутка, а реальная перспектива. Он оделся, натянул носки, нашел тапочки, в них спустился вниз, в сопровождении Косово. Водителя не было, его голова маячила за окном, дым сигареты терялся в кружении снежинок. — Конвоируешь меня, гражданин генерал? — с сарказмом спросил у Лёни. Тот в ответ нехорошо глянул на него. — Ты знаешь, а ведь в Рябинке с Алексеевым не всё однозначно было. Порез на руке у него был, но где он его получил вопрос? Может, и не было его на месте преступления? А стекло со следами крови. Ты видел это стекло? Я — нет. Хочешь сказать, что ты фальсифицировал дело? Хочу сказать, что я отмазал тебя. Думал случайность, а ты, я смотрю, разошелся. Жалеешь? И все равно ты, мой друг, усмехнулся косов. А ведь я тебя вспомнил. Ты приезжал в Рябинку года через два после того, как я там оказался. Нашел меня, людей своих отправил, а саму машина остался, возле старой силы башни стоял. Ждал. Слышал, что Чумного какого-то нашли память, потерял. А вдруг не совсем потерял, вдруг узнает тебя, да? Тебе померещилось, — Косов смотрел на Ролана с вопросом, адресованным самому себе. Может, и не надо отрицать очевидное, — думал он. Ролан уже, считай, вышел из игры, чего с ним церемониться? А если нет? Зачем ты сейчас приехал? Ты знал, что Волушина должны убить? А ты знал. Предполагал. Тогда почему приехал без охраны? Так это я Волушина убил, вскинул брови косов. Ты мог зайти в дом, взять мой пистолет, пока я спал. С больной головы на здоровую? Голова у меня больная после того, как меня в поезде ударили. Я ударил? Я этого не говорил. «Говоришь!» — гневно нахмурился генерал. «Ну тогда Маша на кону стояла. А сейчас?» «Сейчас тебе что нужно? Приезжаешь ко мне, смотришь, что-то ищешь. Что ты ищешь, Леня?» «Диск с биткоинами!» Тысяча биткоинов — бешеные деньги по нынешним временам. Роланд догадывался, что Косов мог знать о существовании диска от Маши, например. Но все равно брови полезли на лоб от удивления. «Это мой диск. Валя мне должен был его отдать». «А отдал мне», — покачал головой Ролан. «Я должен исправить это недоразумение», — одержимо смотрел на него Косов. «Ты уже пытался в поезде?» «Ты точно псих Ролаша, если так думаешь. Да, искал диск после того, как ты пропал. Тебя нашел, а диск нет». — В рябин да, ездил, но ты точно ничего не помнил, а возвращать я тебя не хотел. — Но вернул же. — Не мог не вернуть, после того, как ты себя вспомнил. Да и диск я так и не нашел. Вдруг ты покажешь, думал. Ты же искал диск? — Искал, но не нашел. — Где искал? — Да везде. — А в святках искал? — Да как-то не подумал, да и не до того было то одно, то другое. «Ну да, какая-то штука В Чего заморачиваться?» — съязвил Косов. «Как диск в святках мог оказаться? Я к бабушке ездил, диск с собой точно не брал». Диск могли привезти родители вместе с ненужными книгами и прочим хламом. Ролан вспомнил про коробки на шкафах. Кстати, Лиза разобралась с ними, разложила вещи по местам. «А вдруг ты бы сказал, что это прежде всего в твоих интересах?» профукаешь же все на баб спустишь а так дочери твоей все останется все твоей дочери косов явно помешался на биткоинах в глазах безумный блеск от волнения пересохли губы и на Ролана он смотрел чуть ли не умоляюще мать родную за диск готов был продать не искал я в святках ничего в святках я работал с лизой лиза часть работы может она что то нашла «Лиза?» Ролан вспомнил, как Лиза встретила его вчера. Отдраила квартиру, оставалась совсем чуть-чуть, когда она остановилась. Задалась вопросом, а зачем ей это нужно, и остановилась. Или этот вопрос всего лишь повод, чтобы остановиться. Что там на диске непонятно, только пароль прописан больше ничего. А пароль длинный, своеобразный, кто разбирается, тот поймет. Возможно, Лиза догадалась, потому и впала в прострацию. «Не знаю, но она вчера коробки с книгами распаковывала», — в раздумье проговорил Ролан. «Ведь это мысль — купить Косова за биткоины. Дело он, конечно, не развалит, но Ролану нужна всего лишь возможность найти убийцу. А Косов может развязать ему руки, это в его силах». «В книгах ничего нет!» «А ты смотрел?» — засмеялся Ролан. «Ну, конечно, вот зачем он отправил их с и в лес». Ему нужен был доступ в квартиру. Вроде бы столько времени прошло. Косов давно мог бы догадаться, где биткоины. И догадался. А Ролану даже в голову не пришло. И Лиза ему ничего не сказала. Если нашла диск, то прибрала его к рукам. «Где диск?» — напирал Косов. «Возможно, у Лизы. Но она мне ничего не говорила», — ответил Ролана про себя, подумал. «И я тебе ничего не сказал бы». «Где ее вещи?» Похититель ее с вещами увез. На санках. усыпила и увез. Там ледянка у крыльца стояла. С веревкой. Следы заносит. Еще немного и совсем заметет. «Может, спрятала где?» — залихорадила Люню. «Ты не понял. Если она сумку забрала, значит, она как-то вовлечена в это дело. Значит, она заранее знала про диск. За ним и охотилась. А я не понял». «Охотилась? Может, по твоему заданию?» «Если бы...» «Значит, с Волушиным сговорилась. Ты говорил ему про диск?» «Я? Волушину? Совсем сдуборухнул. рухнул!» «И еще кто-то про диск знал. Убил Волушина и похитил Чепелеву. Вместе с диском. Или ты серьезно на меня думаешь?» «Кто это может быть?» «Узнаем, когда найдем. Как его найти?» «Я же сказал, по следу нужно идти. Хотя уже поздно». Увы, но Ролан не оговорился. Поздно уже идти по следу преступника. Время бездарно упущено. — Кто пойдет? Ты задержан? — Ну, значит, уплыли твои биткоины. — Мои биткоины, — встрепенул Сокосов. — Ты сам сказал, мои биткоины? — Сейчас это лизины биткоины, если похититель их не отобрал. — А он может. — А он может, — чуть изменив интонацию, повторил Ролан. — Кто это может быть? «Будем искать или толочь воду в ступе?» «Берешь Михайлова и давай по следу!» Косова внутренне передернуло. Это он переключился с одной глупой мысли на другую такую же. Нижняя челюсть опустилась, лицо обрело тупое выражение. «Отставить!» «Михайлов берет тебя! Не надо ничего! Дождемся группу и перекроем дороги!» Леня полез в карман за телефоном, а Ролан, пользуясь моментом, открыл дверь, отделяющую одну половину дома от другой. Косов ничего не сказал. Неужели он не понимает, что Ролан может покинуть дом через соседний номер? Или голова у него сейчас не варит, или он не знает, что за дверь открыл Ролан? А дверь открыта, значит, преступник действительно находился на другой половине дома. И не зря Ролан подпирал дверь шваброй, которую выдернул охранник Волушина. Дверь Ролан открывал голой рукой, вряд ли на рукоятке остались следы пальцев преступника. А вот на другой пальчики вполне могли отпечататься. Дверь за собой Ролан закрывать не стал. В номере убрано, полы блестят, все вещи на местах, дрова в камине сложены горкой, незваный гость огонь не разводил. И предметы не переставлял, как это в свое время делал Кукушкин. Ролан искал и не находил следов его присутствия, но кто-то же открывал межевую дверь. Он обошел дом. Ничего, даже следов ног нигде не видно. Прибор нужен для изъятия полевых следов, но группа где-то далеко. И с пальчиками будет сложно, если найдутся какие-то, как определить, чьи они. Сколько гостей перебывало в номере за новогодние каникулы. А горничные протирали только полы да унитаз начистили. Лента бумажная к раковине прикреплена, продезинфицирована. А над унитазом табличка. Туалетную бумагу, средства личной гигиены и посторонние предметы бросать запрещается. И уборщицы очищали корзины от мусора. Бачок под раковиной из стали, крышка закрыта, пакет черный пластиковый под нее. Пустой пакет, нет ничего под крышкой. И с унитазом вроде бы все в порядке, но вода в нем стоит выше уровня выпуска. И цвет розовый, как будто в нее подмешали кровь. Ролан еще раз прошелся взглядом по табличке над унитазом. Запрещено бросать посторонние предметы, унитаз может засориться. Но преступнику-то все равно, забьется труба или нет, ему же в дерьмо не лезть. Вот он и смыл средства личной гигиены, прокладку с кровью. Убийца женщина? Это вряд ли. А может, убийца ранен, сменил повязку, старую выбросил в унитаз. а бинтов много вот унитаса забился ролан осмотрел раковину кое где засохшие капли имели красноватый оттенок преступник смыл кровь но кое- что все таки осталось ультрафиолетовый фонарик бы не помешал косов подходил тихо но ролан все-таки его услышал и не удивился когда над духом прозвучал его голос что там смотришь возможно преступник ранен перевязывался возможно осколком от гранаты задело." А может Сева отстреливался, когда его зачищали, или Ковалевский? Кто зачищал? А кто уже однажды похищал Лизу, вернее давал команду ее похитить? Что ты там лопочешь? А ты не можешь пробить ее прямо сейчас? Давно уже пробил. Чепелева, Елизавета, отчество не помню. Отец у нее за убийство сидит. Задумчиво проговорил Ролан. За убийство жены Чепелеву дали четырнадцать лет. Лиза считала, что наказание слишком мягкое. Ролан думал иначе. Если отец Лизы всего лишь толкнул жену, а она упала и умерла, ему не могли дать больше десяти лет. А хороший адвокат и вовсе мог свести срок к легкому испугу. Возможно, убийцы скостили срок или освободили по УДО. «Освободился уже! Еще в прошлом году!» «Я такой информации не получал». «Значит, не там искал. Или не искал?» «Искал, конечно. Лиза темная лошадка. Что еще хочешь узнать?» «Да, в общем-то, узнал. Чепелев уже на свободе, а Лиза об этом не знает. Или знает, но почему-то скрывает. Почему скрывает?» «Скрывает, если знает. А если не знает, то боится. Своего отца боится. Деньги у него взяла, квартиру купила. Почему в святках?» Он ей про этот город говорил. Понравилось ему здесь. Вопрос, когда понравилось? — Что ты говоришь, говоришь, а сам-то хоть понимаешь, что говоришь? — усмехнулся Косов. В Волжском убили Бажукова и Шабарина. Было подозрение, что в убийстве участвовало какое-то охранное агентство, размышлял вслух Ролан. И Чепелев из охранного агентства, правда, в соседнем городе. — Если это не ты сбросил меня с поезда, это мог сделать он. — Я не сбрасывал, у меня алиби. «А у меня микрочастиц пороха на руках нет. Не мог я стрелять в Волушина». Вторую фразу Ролан произнес куда более уверенным тоном, чем первую. Он осматривал спальню, где находился в бессознательном состоянии в момент убийства. Не видел он там пулевых отверстий, и гильзы на полу не валялись. Но преступник мог выстрелить в открытую дверь, вложить пистолет в его руку и выстрелить. Но вряд ли он стал бы так рисковать. «Одно дело — стрелять где-то на первом этаже, и совсем другое — над самым ухом. Ролан мог и очнуться. «В СИЗО меня отправят, а суд оправдает. Как ты, Маша, в глаза потом смотреть будешь?» «Чего ты хочешь?» «Чепелев ранен. Я не знаю, насколько серьезно. Может, он загнулся уже где-то в лесу. Не смог дотащить Лизу». «Ну хорошо, давай за ним», — закивал Косов. Сам он с Роланом в снежную пургу не собирался, и это обнадеживало. Хотел бы избавиться, сам бы повел его в непогоду, чтобы затем превратить в подснежник. Ролан находился уже в прихожей, где стояли его ботинки, когда в голову пришла свежая мысль. — А жену мою Арину кто мог убить? — спросил он. — Вина Алексеева вызывает сомнения? — Ну, есть немного. — А если это Чепелев? Ролан обулся и, не дожидаясь, как отреагируют на его предположение Леня, открыл дверь и шагнул в холод. «Биткоины мои!» — донеслось ему вслед. Хотелось бы пройтись по домам, поспрашивать людей, кто что видел, но некогда. Вперед, только вперед, и все равно, что болит голова, и перед глазами расходятся красные круги, а еще ноги становятся ватными от ощущения полной безнадеги. Если Ролан не найдет настоящего убийцу, Волушина пришьют ему. Табельный пистолет в качестве орудия убийства перевесит все его домыслы. Ведь это Чепелев мог сбросить Ролана с поезда, как наемный убийца. А потом убить свою жену, которая, возможно, что-то знала. Убийство Бажукова и Шабарина так и осталось нераскрытым, но Чепелев все равно сел. А кто-то его вытащил и заставил закончить начатое. Или Чепелев сам решил довести дело до логического конца? Нашел Ролана, ударил его, убил Арину. Но почему он не добил его? Или думал, что с Роланом все, и сунул ему в руку нож, и сегодня его не добил, хотя мог? Снег валил так, как будто на небесах решили разом разгрузить все облака. Но как ни старалась, юго след волочение замести не удавалось. Следов ног уже не видно, но осталась колея, вернее, постепенно сглаживающийся перепад высот. Еще час, максимум два, и снег над колеей ляжет ровно. Забор преступника обошел по воде, по льду. Возможно, его видели, но никто даже не попытался остановить. Ледянка плоская, без четко выраженных полозьев, на такой хорошо скатываться с горок по гладко утоптанному снегу, а в рыхлой целине она вязнет, тащить ее непросто. Но убийца не сдавался. И шел, шел, долго шел, по бездорожью, через лес, наверняка к машине. Но почему он так далеко ее оставил? Долгое путешествие по заснеженному лесу не пугало Чепелева или еще кого-то там. Сил много, времени тоже, и обратный путь не напрягал. Возможно, преступник и не предполагал, что на обратном пути придется тащить на себе Лизу. Но зачем он вообще приходил? За Волушиным? «Это вряд ли». Валушин свалился как снег на голову и стал неожиданностью для всех, в том числе и для его убийцы. Преступник приходил убивать Ролана? Возможно. А может, он приходил за своей дочерью и прихватил с собой снотворное, потому что Лиза ненавидела своего отца, который действительно убил ее мать. И если Чепелев приходил за Лизой, зачем он убил Валушина? Ролан очень хотел знать ответы на эти вопросы, поэтому шел, несмотря на сильную усталость. Снег тяжелый, идти тяжело, и самочувствие оставляло желать лучшего. Но Чепелеву приходилось еще тяжелее. Ролан шел налегке, а убийца тянул ввоз с Лизой. Раненый убийца, стремительно и, возможно, неожиданно для себя теряющие силы. С каждым шагом его след становился жирней, глубже. Это значило, что Чепелев еле шел и часто останавливался, ложился на снег и отдыхал. Возможно, он полностью выбился из сил, но продолжал тащить на себе и Лизу, и ее багаж, пока не закопал большую сумку в снег. Закопал глубоко, но Ролану пришлось повозиться, чтобы выкопать ее. Думал, там под снегом Лиза. Вдруг в снежной круговерте Ролан разглядел силуэт автомобиля, на фоне которого он не сразу заметил человека. Мужчина уже открыл дверь, чтобы усадить в машину Лизу, но не мог оторвать ее от ледянки. Он едва держался на ногах, сил совершенно не хватало, а сама девушка подняться не могла. Ролан надеялся подкрасться незаметно, но мужчина заметил его и быстро открыл водительскую дверь. Чтобы сесть за руль, завести внедорожник и тронуть его с места, сил ему хватило. А Лиза так и осталась на дороге. Слишком тяжелая оказалась она для своего похитителя. Старенькому аутлендеру хватило мощи, чтобы катить по заснеженной дороге и скрыться вдали. Позвонить Журавлев не мог, они с Лизой договорились не брать с собой ничего такого, что могло выдать их местонахождение. Но Лизу он, тем не менее, нагнал. Она лежала на ледянке, вся в снегу, на груди дамская сумочка, на лице таяли снежинки. Роланд встал перед ней на четвереньки, приложил ухо к носу. Дыхание прослушивается и пульс есть. — Спит Лиза. Значит, версия с уколом оказалась верной. И с ледянкой тоже. Но кто похитил ее? Лицо мужчины он разглядеть не смог, но Лиза его видела до того, как уснула. Ролан постарался восстановить в последовательности их пребывания в доме. Оба так устали, что уже валились с ног. Ролан лег, положив руку на Лизу, и заснул. Крепко-крепко. Так заснул, что не заметил, как из-под головы вытащили пистолет. Убийца пришёл за ними. Но как он их нашёл? Может, просто обходил дома, заглядывая в окна? А они пили чаю камина. Лиза качалась в кресле у огня. Потом они отправились спать, а её отец вскрыл дверь соседнего номера, а потом уже взломал другую дверь. Только так Ролан мог объяснить его действия и объяснить, почему преступник не убил Лизу сейчас и даже не ограбил. Как отец мог убить родную дочь? А вот похитить мог. И уже во второй раз, если за Кузьковым и его командой стоял Чепелев. А почему Лизу не тронули, когда Садкову никто не щадил? Отец не мог отдать на поругание родную дочь, даже если он законченный ублюдок. Ролану вдруг самому захотелось спать, но он не мог себе этого позволить, когда они с Лизой в снегу, на морозе. Ее надо будить, иначе она совсем окалеет. Но он сам не заметил, как опустился на снег и уснул. Его разбудила Лиза. Она сидела в снегу, ее трясло от холода, в глазах дикий страх. «Да просыпайся ты, истерила она!» Уже проснулся. Радость поднялась в нем волной и подняла его самого, заставила встать на ноги. «Где мы?» — спросила Лиза. «Я ничего не помню». «В нашей с тобой реальности», — улыбнулся Ролан. Он чувствовал в себе силы идти и вести за собой Лизу, или даже тащить ее за собой на ледянке. И силы есть, и голова соображает, и помнит он все. Все-все. Особенно на то, как Лиза ложилась на кровать, увлекая его за собой. «В какой реальности? Я замерзла, я хочу домой!» «Валушина кто убил?» — спросил Ролан. Судя по ее реакции, Лиза забыла и о холоде, и о домашнем очаге. — Не знаю, — заторможенно мотнула она головой. — Я уже знаю, когда ты врешь, а когда говоришь правду. Сейчас ты врешь. — Ну, какой-то мужик. Не хочешь сдавать своего отца? — Мой отец сидит. — Уже освободился. Это ведь он напал на меня в поезде двенадцать лет назад. — Я не знала, что он освободился. — Но ты его сегодня видела? — Да. — Видела, как он стрелял? — И слышала. Он Волушина убил. — Но не я же. — За что? — Я откуда знаю, — Лиза отвела взгляд. — Зато я знаю, он тебя усыпил, сделал тебе укол, но не сразу. Сначала он пытался тебя уговорить идти с ним. — Ну да, сказал, что нам нужно уходить. — Куда? — Вот я и спросила, куда, а он не сказал. — А Волушина зачем убил, не Спросила. — Спросила. Я для Волушина сказал вещь, он не может позволить, чтобы какая-то сволочь так обращалась с его дочерью. — А как Волушин с тобой обращался? Он тебя бил? — Нет. — Кричал на тебя? — Ну да, сукой называл и шлюхой. Только сказал, а за спиной как бахнет. Сначала охранник, затем Валушин. На меня кровь попала, я сама чуть в обморок не бухнулась. — А почему ты думаешь, что это мой отец напал на тебя, — вспомнила Лиза. — — Не знаю, какие-то у него счеты со мной. — Он говорил, что убьет тебя, потому что мы не пара, ты мент. Я просила не убивать тебя, а он достал шприц, я и понять ничего не успела, в момент вырубилась. А ты живой. — Да, но меня обвиняют в убийстве Волушина. — И что теперь делать? — Идти сдаваться, — махнул рукой Ролан. — Других вариантов нет. Или мы пойдем туда, где тепло, или замерзнем здесь насмерть. — А если я скажу, что это не ты убил? — А кто? — Не знаю, ну был какой-то человек в маске. — Не хочешь отца сдавать? — Это же отец. — В маске мог быть я. — Ну, я скажу, что маленький человек был, толстенький и одет по-зимнему. Ролан махнул рукой. Пусть говорит, что хочет, лишь бы его не взяли под стражу. В святки ему нужно ехать, чепелево искать. Сам себя не спасешь, никто не спасет.